«Вечер. Театральная площадь». Из троллейбуса вышли три женщины. Толстая курносая в цветастом платке, низенькая старушка, по-монашески обвязанная поверх фетровой шапки темной косынкой, и девушка в лохматой синтетической шапке, в дубленке, из-под которой виднелись кривые жилистые ноги в чулочках с сеточкой и лакированных туфлях на шпильках. «Бррр!» — сказала девушка басом — И заскакала, пытаясь согреться. И как это только бабы без штанов в одних чулках ходят. Привычка, сказала старуха. Это были Трушкин, Хмырь и Косой.